Впрочем, ладно, ты дождишься их здесь, а мы поехали. Смотри, чтобы в подвал никто не лазил. А в отделении мужик протрезвел. Кивинов налил ему пива и тот немного поправил здоровье. Давай, Коля, в поганую эту историю влип. У тебя в квартире убийство произошло, а кроме тебя там никого. Понимаешь, чем пахнет? Да вы что, мужики, не убивал я никого, правда? Когда уснул, всё в порядке было, клянусь. Я же работяга, зачем мне кого-то убивать? А где работаешь? На Кировском. Только сейчас в отпуске бессрочном. Четвёртый месяц уже. Работы нет. Платят пособие по 4 штуки в месяц. Жену в деревню отправил к матери. А пьёшь на что? Николай замелся. Квартиру сдаю иногда. А вот видишь, Коля, ты работяга, несудимый и век бы в милицию не попал. А да вот сейчас влип круто. Прокуратура тебя точно закроет. А в тридцать пять лет в первый раз на кищу попасть тяжело будет. Тебе это надо? Ты себе помочь не хочешь? А мы тебе что должны? Да тебя подставили под статью с чистой совестью. А ты как будто выгораживаешь. Слышь? Тогда так и скажи. Мы тебя пока не просим на протоколе расписываться. А вместе потом решим, что записать. Я тоже думаю, не твоих рук это дело. Ты здесь крайний, пойми. Коля тёр лоб. А не помнишь ты, потому что думаешь, что тебя это не коснётся. Отсидеться хочешь, мол, не знаю ничего. Не получится. Дурак. А ведь тебя следующего грохнут. Ты жив, пока здесь сидишь. Там же не люди были. Показать, что с мужиком сделали? Показать? Ну, говори. Ладно. Семь бед один ответ. Что я из-за кого-то на нары пойду? Козлы. Зачем я их пустил? Рассказывай. Квартиру они у меня снимали. Кто они? Четверо из Свердловска. Молодые. Я им второй раз сдаю. Не знаю, что-то в городе делают. Позавчера снова приехали, на недельку попросились. Я их как-то на ветеранов видел, они колпаки крутили. Ну, знаете, с шариком. Знаю. Старшего Максимом звать, рыжий такой. Ещё одного бос. А других не знаю, как. В прошлый раз только Макс с босом были. Что сегодня было? Не помню я, честно. Мы с утра вместе выпили, они угостили. Потом я ещё принял. Они туда-сюда ходили, бегали. Потом я уснул, а вы разбудили. Поверьте, ну не знаю, я кого не грохнули. Я вам сначала боялся говорить, они шальные какие-то, испугался. Бывало, Макс придёт, глаза на выкоте, чушь несёт. как будто заговаривается, а потом за нож схватится и давай в стену тыкать, орать как псих, хотя вроде не пьяный. Сколько лет ему? Не знаю, на вид 18-20. Где его найти можно? Коля пожал плечами. Не знаю, честно, не знаю. Я даже фамилии его не знаю. Из Свердловска. Всё. А больше ничего не рассказывал. Думай, Коля, думай. Он же псих, он вернётся, он тебя достанет. Сейчас что ещё? О, вспомнил, он в прошлый раз, когда приезжал, бабе одной звонил, кажется, в Гатчино. Мне потом счёт с СТЭС пришёл. Он дома где-то валяется, если не выкинул. Понял. Когда это было, вспомни точнее. Сейчас июнь, в апреле он приезжал, а звонил кожись в десятых числах. Соловец переглянулся с Кивиновым. Взгляда было достаточно. Кивинов уже обежал на выход из отделения. До телефонного узла было полчаса езды. Он поймал дежурки водителя Сердобойцева, и через минуту машина неслась по стачек. Режим Макс из Свердловска. Пропавшие водители, Васильев в тюрьме, убитый в подвале, Анна Петровна